Глава четвертая. Дракон. Деэрон из рода огненных драконов. Когда у ушастый выскочка притащил в замок девчонку без сознания, я был заинтригован. Интересно, что этот лавелас с ней сделал, если она даже вырубилась? И зачем он ее в свою рубашку замотал? Неужели в порыве страсти порвал все ее на трепке? Впрочем, это я еще могу понять. Но почему он её в чувство не привел и домой не отправил? Молодая, красивая, наверняка замужем. Шею краской замаливала чтобы брачных меток видно не было. И вперёд, за приключениями. Так некоторые и делают. За сотни лет жизни устают от супругов и ищут развлечения на стороне. С минуты на минуту её мужья сюда на разборки явятся. И ей-то ничего не будет. А вот остроухому надают по бубенцам стопудово. Так что я не мог сейчас уйти и оставить эльфа и кота наедине с их проблемами. Потом бы крылья себе кусал, что пропустил все самое интересное. Нет, воины они, конечно, неплохие, надо отдать им должное. Но бесит меня неимоверно. Я попал в эту глушь по чистой случайности. Неудачно подкатил к одной девчонке. Кто ж знал, что она новая фаворитка во дворце. А теперь вот умираю от скуки с этими недоумками. Блондинистого эльфа сослали сюда за попытку убить монарха. Странно, что не казнили. Но этому выскочке всегда везет. Впрочем, чему я удивляюсь? Его папаша, первый советник императора Тентуриана. А оборотня закинули в эту дыру как неликвид. Кому нужен разведчик-коллега? Вроде и уволить жалко, хорошо ведь стране послужил. Но и в столице ему теперь делать нечего. Отправили охранять дальние рубежи. А остроухий юнец – это вообще кадр. Его отец попался на казнократстве и был обезглавлен. А всю его семью, включая это ходячее недоразумение – Распихали по разным концам вселенной, то бишь империи, чтобы доблестью и отвагой смыли пятно позора со своей фамилии. Вот только отвага и этот фиолетовый – две вещи несовместимые. Ну да ладно, меня это не касается. О, вот уже шоу началось. Девчонка постепенно приходит в себя. Ух ты, как она сексуально потянулась на диване. Как сладкая сонная кисонька. Самому даже захотелось на нее накинуться. И не мне одному. Оборотень слишком шумно выдохнул. Надо будет потом у адресок взять. А дальше пошло что-то совсем невероятное. Я стоял в сторонке и тихо угорал, когда ушастый так скоропалительно женился. А потом и оборотень. Вот дают смертники. Но не может такая красотка быть не замужем. А ее мужья просто уруют этих двух недоумков, При первом же удобном случае. И я в еду подмешают или сделают что-нибудь еще. Сколько уже таких случаев было. А потом и фиолетовый трусишка обнаглел настолько, что тоже сунулся к ней в женихе. Мелкий, а туда же. Стадный инстинкт, наверное, сработал. Эльфы. Они такие эльфы. Но вот когда он потрясенно выдохнул «Вейсанта!» Меня словно огрели пыльным мешком из-за угла. «А ты, пепел, как я мог так облажаться?» «Совсем уже нюх потерял. А ведь и правда Вейсанта. Тонкий, карамельный запах с нотками ванили и сливок. Его ни с чем не спутаешь. Вот гады, обскакали меня. Нет, подумать только, теперь у них будут дети, наследники, а я как вечный неудачник снова в яме. Но уж нет. То, что эта девушка способна где-то рождению, меняет все, в корне». «Неважно, сколько у нее мужей и что они могут со мной сделать. Я сам прикончу кого угодно за возможность заделать ей сына. Моего сына. Даже если мне придется терпеть этих двух недоумков, как членов своей семьи до конца моих дней. Или их дней. Посмотрим. И сейчас у меня нет права на ошибку. эльфы и оборотень зачитали ей брачные клятвы, и она робко и неуверенно, но их приняла». А юнца потом отшила, видимо, не понравился. А мне, чтобы произвести на нее впечатление, надо просто проявить свою внутреннюю сущность, показать ей дракона. Даже для висанты выйти замуж за представителя нашего древнего рода – большая удача. А если не сработает, задействую гипноз и все равно добьюсь своего. Так или иначе, она будет моей. Тайлерис «Глазам не верю. Что сейчас вытворяет этот дебил? Решил павлиний хвост распустить и дракона показать, и не кому-нибудь, а нашей пугливой девочке, которая и без того от мужиков шарахается, и даже схватила его оружие со стены? Ну, больной!» Кристина. «Ох, мамочки, как же страшно-то! Если это спецэффекты, то да жуть реалистичные!» Сначала тигр в мужика превращается, потом мужик в дракона, и пара эльфов рядом стоят, ушами нервно подергивают. «Кажется, Кристина, ты от дома дальше, чем думаешь?» Бухнувшись передо мной на колени, надменный брюнет изобразил на лице милую улыбку и протянул мне руку, буравя пристальным взглядом так, словно хотел либо дыру во мне прожечь, либо загипнотизировать но поскольку ни то ни другое не удалось он решил поразить меня чем- то особенным поразил превратился в огромную ящерицу с перепончатыми крыльями если раньше я молчал как опытный разведчик включивший режим наблюдения за неприятелем и собирающий информацию то сейчас я просто онемела от ужаса когда перед тобой на полу сидит огромный поыхающий подкожным огнем монстр поневоле вся жизнь проносится перед глазами Конечно, среди моих подруг есть много таких, кто восторгается этими крылатыми ящерицами-переростками в любовных фэнтези-романах. Но я к их числу не относилась никогда. Для меня драконы всегда были воплощением зла. И я не могла понять, как можно даже в фантазиях полюбить такое чудовище с крокодильей головой, крыльями, как у летучей мыши, бугристой кожей броней и длинными острыми когтями на лапах. Такой сожрет и не подавится. Или сожжет и не заметит. От испуга я вжалась в диван, пытаясь слиться с его кожаной обивкой и, наверное, сильно побледнела. Увидев это, оборотень с эльфом кинулись на мою защиту. Эльф подскочил ко мне, сел рядом и сгробастал в успокаивающее объятие, пока меня инфаркт не накрыл. А оборотень за доли секунды обратился в тигра, скинул одежду и впился в горло рептилии. Если бы мне утром или днем кто-нибудь сказал, что вечером я буду наблюдать за эпичной битвой тигра и дракона, я бы покрутила у виска. А теперь вот сижу, смотрю. Неожиданно, но тигр побеждает. Тайлерис Задав трепку этому идиоту, который аж взвыл от досады, осознав, как сильно он накосячил, я подобрал с пола брюки, зашел за диван, обратился в человека и натянул штаны а потом с чувством выполненного долга сел на диван рядом с женой на свободное место. Дэн правильно сделал, что обнял ее. Так она быстро расслабилась, и на ее милое личико снова начал возвращаться румянец. Потерпевший фиаско-дракон бешеной стрелой вылетел из комнаты. молец тоже включил совесть и удалился, так что теперь ничто не мешало дальнейшему знакомству с будущей матерью моих малышей. Ну и детей Дана, конечно. Пусть она успокоится еще немного и тогда мы отправимся на ужин. А пока что взгляд жены упал на мою брачную метку, и ее глаза округлились от изумления. Кристина. а О-о-о... Эм... Выдавила я из себя, потрясенно глядя на шею оборотня, где русскими буквами четко и ясно было выведено слово «Кристина». Да еще красиво так, с завитками, повернувшись, И, бросив ошалелый взгляд на эльфа, я увидела у него точно такую же татуировку. «Да что все это значит? Объяснит мне кто-нибудь?» Даниэль «Ой, кажется, наша миленькая Вейсанта все же немая, как и мы Увидела брачные метки со своим именем и так обрадовалась, что теперь мычит что-то нечленораздельное. Что ж, теперь в нашей семье будет два молчуна и один говорун». «Интересно, как её всё-таки зовут? Надо прочитать на горле «Не понял. Это что за письмена?» «Откинув волосы, я показал свою метку оборотню и тут тоже опешил. Значит, на моей шее то же самое. Но почему? И как нам теперь к жене обращаться?» Кристина. «Всё. Пучок моих нервов натянулся до предела и меня понесло. Вскочив с дивана, я встала перед этими двумя странными типами и выдала все, что я о них думаю. Я популярно им объяснила, что все эти жуткие и ненормальные вещи сидят у меня уже в печенках, и я больше не желаю участвовать в таком диком реалити-шоу и требую немедленно вернуть меня домой. Ибо уголовный кодекс моей страны запрещает похищать людей, трясти перед ними обнаженными частями тела и пугать до посинения». И вообще, я дико устала, хочу есть и спать, и мне завтра рано на работу». Лица эльфа и оборотня надо было видеть. От шока у них синхронно отвисли челюсти, и глаза стали размером с маленькие блюдца.